Глава 7. Повествование о захвате города Маракайбо, лежащего на побережье Новой Венесуэлы, а также о других грабежах в лагуне Маракайбо и победе над тремя испанскими кораблями, которые пытались запереть пиратов в лагуне. Прожив некоторое время на Ямайке, Морган убедился, что его люди спустили всю выручку и снова собрался в поход к испанским берегам. На этот раз местом встречи он назначил остров Ваку, расположенный к югу от Испаньолы. Там можно было отремонтировать корабли, и запастись съестными припасами. На острове повсюду водились дикие свиньи. Вскоре там собралось довольно много английских и французских пиратов. И они решили пойти с Морганом, потому что последний поход, окончившийся столь удачно, его повсеместно прославил. В это время из Новой Англии прибыл на Ямайку королевский 36-пушечный корабль. Губернатор отослал его Моргану, чтобы тот попытал на нем счастье. Напал на какой-нибудь укрепленный город и захватил изрядную добычу. Прибытие этого корабля очень обрадовало Моргана. Ведь в его флотилии не было ни одного судна, которое можно было бы использовать для осады крепостей. Кроме того, он повстречал французский корабль с двадцатью четырьмя пушками и 12 басами. Но его экипаж не пожелал идти в поход под командой англичанина. Однако капитан французского корабля, встретивший с Морганом в открытом море, когда у того иссякли запасы провизии, дал ему провиант и даже не взял за это денег отсрочив платеж до возвращения Моргана на Ямайку и Тартугу. Как только Морган убедился, что француз не хочет идти с ним, он приказал взять капитана в плен и доставить на свой большой корабль, который он только что получил, и потребовал от него передачи судна на том основании, что оно было захвачено англичанами. Потом Морган собрал у себя военный совет с капитанами других пиратских кораблей. И на этом совете пираты обсудили, в какое именно место испанского побережья им подлежит отправиться. Договорившись, пираты подняли паруса, и взяли курс на восточную оконечность острова Испаньола, чтобы затем отправиться к острову Савоны. Они решили, что суда сперва разойдутся, а потом снова соберутся в условленном месте. И там уже не договорятся окончательно, куда же им идти дальше. На всех кораблях выпили за здоровье короля и будущие успехи, при этом многие подняли стрельбу. Господа были внутри корабля, а все остальные на палубе. Но весело было начало, а печальным оказался конец этого пиршества. Шальным выстрелом из мушкета какой-то пират угодил в пороховой погреб. И корабль, а на нем было 300 англичан и пленники-французы, взлетел на воздух. Без малого 30 человек простились жизнью. Но те, кто был в каютах, спаслись и отделались довольно легко. Моргану слегка свело ногу. Все находились на корме корабля, а на английских судах пороховые погреба располагаются в носовой части. И спаслось бы еще больше, если бы команда не перепилась до такой степени. Англичане не знали, чем объяснить это несчастье, и свалили все на французов обвинив их в том, что подорвали английский военный корабль. Пираты говорили, будто французы получили от испанцев поручение напасть на английский корабль и завладеть им, если это удастся. В доказательство они показывали охранное письмо, отнятое у французов. А письмо это они получили от губернатора Баракоа. Губернатор разрешал им следовать на Кубу и нападать на английские корабли, то есть на пиратов Ямайки. Хотя Испания и не была в состоянии войны с английской короной, но пираты день ото дня причиняли испанским владениям все больший вред. Охранное письмо француз получил не для того, чтобы сражаться с пиратами. Ведь он сам находился под защитой английских разбойников. Скорее, оно нужно было для того, чтобы вести с испанцами торговлю. Капитана французского судна оставили в живых, но дело было уже загублено. Англичане вернулись на Ямайку, французский капитан последовал за ними, надеясь устроить там свои дела. Однако по прибытии на Эмайку он угодил в тюрьму и одно время опасался, что его повесят. Несмотря на все неприятности, Морган не растерялся. И решил продолжить начатое дело с теми пиратами, которые у него были. Спустя восемь дней после взрыва английского корабля, англичане выловили разлагающиеся тела убитых, однако не для того, чтобы их похоронить, как повелевал печальный долг, а чтобы снять с них одежду и золотые кольца. Пираты выловили трупы, сняли с них платья и отрубили пальцы, на которых были кольца, а затем бросили тела за борт на съедение акулам. Долгое время к берегу волны прибивали человеческие кости. Морган остался верен принятому решению. На острове Савоны он должен был собрать совет, чтобы выяснить, куда же держать путь. Так как он сам назначил этот остров для встречи, то пошел к нему под всеми парусами с оставшимися 15 кораблями. Он командовал самым крупным кораблем, на котором было 14 пушек. Команды всех 15 кораблей в общей сложности насчитывали 960 человек. Через несколько дней пираты подошли к мысу Кабо-де-Лобос, лежащему на южном побережье Эспаньолы. Примерно на середине пути от мыса Тибурон к мысу Пунта-дель-Эспада. Тут поднялся сильный восточный ветер, и бушевал он целых три недели. Что ни день, пираты предпринимали попытки поставить паруса, чтобы обойти мыс. Но это им не удавалось. Наконец, они все таки добрались до места. В 7 или 8 милях от рейда они заметили еще один корабль. Это был англичанин, шедший прямо из Англии. Несколько кораблей отделились от флотилии и направились навстречу, надеясь что-либо купить на этом судне. Морган же следовал своим курсом и назначил местом встречи пролив Окоа где обещал подождать отставшие корабли. Спустя два дня Морган достиг пролива Окоа, запасе водой, и стал на якорь, поджидая остальные корабли. Между тем его люди, человек примерно по пять или шесть с каждого судна, высадились на берег, чтобы раздобыть свежие припасы и тем самым сберечь заготовленные. Они истребляли и лошадей, и ослов, и коров, и овец. Испанцам же это пришлось не по вкусу. Заметив, что каждый раз пираты сходят на берег небольшими группами, они решили сыграть с ними шутку. Испанцы послали за солдатами в Санто-Доминго, а в гарнизоне этого города, расположенного неподалеку, было человек 300-400. Когда пираты снова сошли на берег, испанцы угнали весь скот с пастбищ на морском берегу. Пираты вошли в лес и удалились примерно мили на три, и было их всего человек 50. Испанцы выгнали на них отменное стадо быков и трёх-четырёх пастухов, которые это стадо пасли. Пираты убили одного быка, а остальных не тронули, но только они взяли за тушу, чтобы утащить, как испанцы напали на них с криками. Мата-мата, что по-испански означает «убей, убей». Пираты бросили добычу, построились и, как бешеные, накинулись на врагов. Половина пиратов вскоре сложила головы, оставшиеся дрались отчаянно. Бой длился довольно долго, но в конце концов пираты отступили и скрылись в лесу. Испанцы пустились было их преследовать, но когда убедились, что пираты стреляют без промаха, то прекратили преследование. Тем временем пираты остались в лесу, чтобы собрать раненых и перенести их затем на берег. Они увидели, как испанцы унесли в саванну своих убитых и раненых прихватив при этом труп одного пирата. Вокруг него собралась целая толпа испанцев, все шпиговали тело шпагами и кричали «Эль корнуду ладрон!» Грязный вор, точнее вор-рогоносец. Как только пираты убедились, что часть испанцев удалилась, они набросились на оставшихся и перебили их. Труп товарища, на котором они насчитали более ста ран, пираты взяли с собой и похоронили в лесу. Затем они убили на мясо нескольких лошадей и вынесли раненых. На следующий день. На берег сошел сам Морган с отрядом в 200 человек, но испанцы были уже далеко и увели с собой всех коров. Тогда Морган спалил на берегу несколько домов и вернулся на корабль. Морган понял, что кораблей он здесь не дождется, и приказал всем своим судам выйти в море. Спустя некоторое время его флотилия достигла островов Савоны, у берегов которого назначен был сбор всем кораблям флотилий. Но и там Морган не нашел никаких следов отбившихся кораблей. Он выделил 150 человек и направил их на остров Испаньола где эти люди должны были разграбить кое-какие поселения неподалеку от Санто-Доминго и запастись провиантом для дальнейшего плавания. Но люди, посланные Морганом, вернулись ни с чем. Испанцы каким-то образом узнали, что на берегу появились пираты и схватили ружья. Но разбойники, которые были готовы сражаться только ради денег, ушли. Морган окончательно убедился, что товарищи ему не дождаться. Сделал смотр всем своим силам и обнаружил, что на каждом из восьми кораблей насчитывается примерно по 50 человек. Его корабль, как я уже говорил, был самый большой. Согласно первоначальному плану, пираты собрались разграбить буквально все города и поселения на берегах Каракаса. Однако теперь, когда дела пошли по-другому, надо было изменить прежние планы. Среди пиратов был один французский капитан, который уже участвовал в походе Алона на город Маракайбу. И он готов был провести туда флотилию Моргана. Морган обсудил с ним все подробности нападения и известил об этом команду. Пираты единодушно одобрили замысел своего вожака. Приняв это решение, Морган вышел в Открытое море и взял курс на остров Кюрасао. Когда пираты подошли к его берегам, Морган приказал плыть к острову Арубе. Этот остров лежит примерно в 12 милях к западу от Кюрасао и принадлежит вест голландской компании. Голландская вест компания была основана на акционерных началах в 1621 году и просуществовала до 1791 года. Ее основной целью было завоевание американских колоний И вытеснение оттуда всех конкурентов. Компания держала на нем 15 солдат под командой сержанта. Населяют Арубу индейцы. Они говорят по-испански и под их влиянием исповедуют христианство. Каждый год из селения Кора, лежащего на материке, к ним приезжает испанский священник, читает им проповеди и причащает по обычаю римской церкви. Эти индейцы торгуют с пиратами, которые появляются в их краях и меняют овец и кос на ткани, нитки и все, что им необходимо. Земля острова крайне неплодородна. Она суха и поросла низким кустарником. Там разводят овец, коз, сеют испанскую пшеницу. Тем и питаются местные жители. На острове много лошадей, и его обитатели используют их на разных работах. Даже воду за 500 шагов возят здесь на лошадях. Кроме того, на Арубе водится множество гремучих змей и необычайно ядовитых пауков. Если кого-нибудь укусит такой паук, раненого связывают и кладут в гамак, где он лежит целые сутки без пищи и питья. Местные жители считают, что укушенные этими тварями, обязательно должен воздерживаться от еды и питья, иначе его ждет смерть. Морган отдал якорь близ этого острова и выторговал у индейцев столько овец и коз, сколько было нужно для всей его флотилии. После двухдневной стоянки он отбыл темной ночью, чтобы никто не видел, куда он отправится. Однако его все же заметили. На другой день, в полдень, корабли Моргана вошли в залив Маракайбу. И чтобы их не было видно из сторожевой башни, откуда море просматривалось очень далеко, пираты бросили якорь на глубине 9 футов, а к вечеру двинулись снова в путь. На следующий день, едва забрежил рассвет, корабли подошли к крепостью Делабара, которая отделяла вход в лагуну. Испанцы успели построить новые укрепления, и незадолго до прибытия Моргана установили на них тяжелые пушки. Пираты спустили все маленькие суда, на которых можно было перевести людей на берег. Испанцы в крепости также начали срочное приготовление и открыли огонь из больших пушек. Они спалили все дома, окружавшие крепость, чтобы расчистить место для стрельбы, и продолжали стрелять всей батареей. Морган и его люди вступили в форт только к вечеру. Там не было ни души. Едва пираты подошли в плотную крепости, ее защитники взорвали часть порохового запаса и ушли под прикрытием дыма. Пираты очень удивились, никого не обнаружив в столь укрепленном месте. Они подбежали к погребу, еще полным порохом, и увидели, что огонь от зажженных фитилей подбирается к пороховым дорожкам и горит на расстоянии дюйма от большой кучи пороха. Так что промедли они хоть одно мгновение, и крепость взлетела бы на воздух вместе с теми, кто ее захватил. Морган приказал немедленно вытащить порох из крепости и подорвать крепостные стены, а все пушки бросить в кучу. В крепости было 16 пушек, стрелявших 8, 12 и 24 фунтовыми ядрами, 60 мушкетов и боевых припасов в должной пропорции. Пушки были сброшены со стен, а лафеты сожжены. На следующее утро Морган отправил на корабль несколько пушек и порох. Все остальные пушки, взятые в крепости, заклепали и зарыли в песок. Команда немедленно поднялась на борт, чтобы как можно скорее добраться до Маракайбу. Однако на тамошних отмелях в часы отлива остается так мало воды, что отойти от берега очень трудно, и несколько кораблей осталось на месте. Чтобы не терять времени и быстрее достичь города, их команды пересели на другие суда с меньшей осадкой. Спустя сутки, ровно в полдень, флотилия подошла к городу Маракайбо и встала недалеко от берега, чтобы обеспечить высадку огнем малых пушек. Сделать это оказалось так же легко, как и при высадке у форта. Все испанцы скрылись в лесу и бросили город на произвол судьбы. Остались только совсем дряхлые старики, которые не могли уйти из города, да и терять им было нечего. Войдя в город, пираты обыскали все закоулки в поисках засады, которую могли устроить либо в домах, либо в лесах вокруг города. Не заметив ничего подозрительного, они разделились на отряды. Каждый такой отряд состоял из команды определенных кораблей и заняли дома на площади. Кафедральный собор был превращен в арсенал, и вокруг него постоянно стояла стража. Я не буду описывать город Маракайбо, ибо сделал я это уже, когда рассказывал о первом его захвате пиратами Алона. В тот день, когда пираты вошли в город, сотня этих разбойников решила отправиться за добычей и пленниками. На следующий вечер они вернулись, ведя за собой 50 мулов, навьюченных добром, и около 30 пленных. Были среди них и мужчины, и женщины, и дети, и рабы. Как обычно, их стали терзать, пытаясь узнать, куда скрылось население города. Одних просто истязали и били, другим устраивали пытки Святого Андрея, загоняя горящие фитили между пальцами рук и ног, третьим связывали веревку вокруг шеи так что глаза у них вылезали на лоб и становились словно куриные яйца. Кто вообще не желал говорить, того забивали до смерти. Ни один из несчастных не избежал своей участи. Пытки продолжались три недели. Одновременно пираты совершали ежедневные набеги в окрестности города и всегда приносили большую добычу, и не было случая, чтобы они вернулись с пустыми руками. После того, как пираты выявили сотню богатейших семей в Маракайбо и разграбили все их имущество, Морган решил отправиться в Гибралтар. По пыхах снарядили корабли и доставили на них добычу и пленников. Затем подняли якори и взяли курс на Гибралтар. Изготовившись к будущему сражению, причем каждый из пиратов заранее знал свое место в бою. Несколько пленников высадились на берег и послали в Гибралтар, заставив их от имени Моргана потребовать сдачи города. В случае отказа они должны были передать горожанам, что пираты не дадут никакой пощады и обойдутся с пленниками еще хуже, чем французы два года назад. После многодневного пути Морган и его спутники подошли к Гибралтару. Испанцы дружно открыли огонь из тяжелых пушек, но пиратов этот отпор не смутил. Они воспылали еще большим рвением. Пираты уверились, что там, где крепко защищаются, наверняка много добычи. Ну а сахар всегда подсластит и кислую кашу. На следующий день, рано-рано утром, пираты сошли на берег и избрали не самый прямой и короткий путь. А по предложению одного француза, который уже бывал здесь и хорошо знал эти места, пошли по другой, лесной дороге. Это давало им возможность напасть на Гибралтар с возвышенности и с тыла. Но часть пиратов все же двинулась главным путем, чтобы у испанцев создалось впечатление, будто именно отсюда готовится на них удар. Однако такие предосторожности были ни к чему. Испанцы хорошо помнили, что произошло два года назад при налете французов. И предпочли добровольно покинуть эти места, чтобы снова не подставлять свои шеи под топор. На дороге, по которой испанцы отходили, они соорудили несколько засад, чтобы задержать пиратов, если те за ними погонятся. Крепостные орудия испанцы заклепали, а порох увезли. В городе пираты не встретили никого. Остался там лишь один придурковатый испанец. Когда его спросили, куда же ушли все жители, он ответил, что не знает, потому что их об этом не спрашивал, когда они удирали. Затем пираты спросили его, знает ли он, где тут поблизости плантации. Он сказал, что за всю свою жизнь был только на 20 плантациях. На вопрос, не знает ли он, где хранилось в церкви золото и серебро, он ответил да и привел их в алтарь. «Здесь», – сказал он. Я видел все церковное золото и серебро, но где оно теперь, этого я не знаю. Больше от него ничего нельзя было добиться. И тогда его связали и стали избивать. На это простодушный человек вскричал. «Не трогайте меня, я покажу вам мой дом и все мое золото и добро». Пираты решили, что голова у него исправно работает и что он только притворяется дураком. Его освободили, и он привел пиратов к своей хижине, где закопал несколько глиняных мисок, деревянных тарелок и прочую рухлять, а также три реала. Пираты спросили, как его зовут, и он ответил. Я Дон Себастьян Санчес, брат губернатора Маракайбо. Тогда пираты снова стали пытать его, бить и калечить. и вскоре все его тело сочилось кровью. Он просил его отпустить и пообещал привести пиратов к своей Инхенио. Инхенио – мельница, на которой разделывают сахарный тростник. Он просил его отпустить и пообещал привести пиратов к своей ингенью, где у него хранится все имущество и живут его рабы. Когда его развязали, он уже не мог ходить. Его посадили в седло. Но стоило им войти в лес, как бедняга сказал, что у него нет инхенио, и вообще нет ничего, и что живет он в лечебнице. Потом пираты сами убедились в этом. Его снова связали, избили, нацепили на руки и на ноги камни, взяли пальмовые листья, подожгли и сунули прямо в лицо. Так что он потерял человеческий образ. И снова стали бить. Он терпел эти мучения еще с полчаса, а затем испустил дух. Пираты обрезали веревки, подтащили его к дереву и бросили. Так истинным мучеником кончил свои дни этот несчастный человек. В этот же день партия пиратов привела какого-то бедняка с двумя дочерми. На следующее утро пираты вышли с ним из города и потребовали привести туда, где прятались остальные. Однако испанцы, заметив пиратов, тотчас же уходили дальше в лес. В лесу они жили в шалашах и прятали свое добро от дождя. Этот бедняга не мог найти ни одного человека. Пираты же думали, что он их намеренно водит вокруг да около и в ярости повесили его на дереве, Хотя несчастный умолял сохранить ему жизнь. Потом пираты разделились и принялись искать людей в окрестностях города, стараясь захватить их врасплох в тех местах, куда испанцы волей-неволей должны были приходить за какими-нибудь плодами и коренями. Наконец удалось поймать одного негра. Ему пообещали, что возьмут с собой на Ямайку, и если добыча будет найдена, дадут ему столько денег, сколько он пожелает, а также оденут его в испанское платье. Негру все это пришлось по душе. Он сразу же вывел пиратов туда, где скрывались испанцы. Как только пираты захватили несколько человек, они заставили негра убить одного из пленников, чтобы тот не перебежал к испанцам. Этот негр причинил очень много горя. Пираты ходили с ним целых восемь дней и лишь затем вернулись в Гибралтар. Всех пленников, захваченных в пути, они принуждали за ними следовать, а награбленное добро везли на мулах. Под конец пираты набрали столько пленных, что не могли уже двигаться дальше. Поэтому они решили вернуться в Гибралтар, куда и привели всех, кого им удалось захватить – мужчин, женщин, детей и рабов. Всех вместе их набралось 250 человек. Когда пираты добрались до места, они стали выпытывать у пленных, не спрятали ли они денег и не знают ли, где их сохранили другие. Всех, кто не хотел признаваться, убивали после ужасных пыток, особенно досталось одному старому португальцу, человек лет 60, про которого негр рассказал, что он очень богат. Пираты связали старика и спросили, где у него деньги. Однако тот поклялся всеми святыми, что у него нет ничего, кроме сотни реалов, да и те украл молодой человек, который живет у него. Ему не поверили и избили так, что на бедняге не осталось живого места. Поскольку он и после этого не пожелал признаваться, его подвесили за большие пальцы руки-ног к четырём столбам, так что он повис в воздухе примерно в полутора футах над землей. Но и этого было мало. Пираты положили ему на ягодицы камни весом в 200 фунтов, а потом подожгли пальмовые листья, и ими опалили лицо и волосы несчастного. Но невзирая на тяжкие пытки, он так и не признался, что у него есть деньги. Тогда его освободили и привязали к столбу в той церкви, в которой находился арсенал. Его морили голодом, выдавая ежедневно лишь крохотный кусочек мяса, ровно столько, чтобы он совсем не протянул ноги. Пробыв в оковах день 5, он подозвал одного дружелюбно настроенного пленника и сказал, что хочет достать денег для выкупа – 500 реалов. Едва пленник сообщил об этом пиратам, как те задали бедняге великую взбучку. Ему сказали, что с него теперь стируют уже не сотню, а тысячу реалов. Иначе не жить ему на свете. Португалец стал торговаться, настаивая на том, что он человек бедный, и торговлей спиртными напитками едва зарабатывал себе на жизнь. Но пираты упорно требовали от него тысячу реалов. А бедняга видел, каким пыткам подвергает испанцев, требуя сказать, где спрятаны деньги. Некоторых подвешивали за половые органы и многократно шпиговали испанскими саблями. А затем истерзанная жертва умирала в муках на глазах мучителей. Причем пару несчастные еще жили 4-5 дней. Других привязывали к деревянному кресту. И всовывали между пальцами руки ног горящие фитили. Некоторых связывали, разводили огонь и совали в огонь ноги, предварительно намазав их маслом. Так что люди тут -то тотчас же вспыхивали. Обожженных пленников затем бросали. Перерезав хозяев, приняли за рабов. Наконец нашелся один раб, который согласился привести пиратов к выходу из лагуны, где стояли корабль и четыре барки, груженные ценными товарами из Маракайбу. Одновременно пиратам удалось отыскать раба, который знал, где прятались губернатор и большая часть женщин Гибралтара. Вначале, когда этого раба схватили, он отказался им отвечать. Когда же его связали и повели на виселицу, он согласился привести пирата в то место, где скрывался комендант. Пираты отрядили человек 100 на двух маленьких судах к выходу из лагуны, где стояли корабли. Остальные направились на поиски губернатора. Пленных доставили на суда и на следующий день вышли в путь. Сам Морган с отрядом в 350 человек отправился на поиски губернатора, который ушел вверх по реке вглубь страны и там основательно укрепился. Но узнав от гонца о приближении пиратов, собрал своих людей и ушел в горы по такой узкой дороге, что пройти по ней можно было только гуськом. Кроме того, испанцы сделали на ней засаду, откуда можно было перестрелять всех врагов, если бы те отважились погнаться за ними. Но все получилось совсем иначе. Пошел дождь, вода хлынула потоками, и, мол, с деньгами и добром, женщины и дети начали тонуть. У пиратов часть оружия стала явно непригодной. Порох подмог. Если бы испанцы выделили 50 человек, Вооруженных пиками, они без труда перекололи бы всех разбойников. Но испанцы были в такой панике, что зашумит дерево, а они уже думают, что это Ладронос. Так они называли пиратов. Наконец, с большими трудностями пираты перебрались через потоки воды. Испанцы могли бы еще спастись, но женщины и дети так устали, что на них просто жалко было глядеть. Они должны были бежать через лес почти по поясу в воде. Почва в тех местах низкая, и во время больших дождей, когда вода сливается с гор, буквально все оказывается затопленным. Спустя 12 дней пираты вернулись в Гибралтар и привели с собой новых пленников. Однако замысел их до конца осуществить не удалось. Еще через два дня появились корабли, которые ходили в лагуну. Они привели с собой испанское судно и 4 барки с товарами и пленными. Но им удалось захватить не всю добычу. Испанские канои успели сообщить о приближении пиратов. Испанцы выгрузили большинство товаров и были готовы сжечь корабли. Только они приняли за дело, как судно захватили пираты. Таким образом, пиратам удалось захватить корабль, где оставалось лишь полотно и шёлк. Совершив еще несколько набегов и проведя в Гибралтаре в общей сложности пять недель, пираты решили покинуть город. Они послали несколько пленников к скрывавшимся горожанам и сообщили через них, что ждут выкупа. Если денег не будет, город сожгут. Вскоре те посланцы вернулись и сказали, что никого не нашли, хотя губернатор согласен заплатить выкуп. Если бы Морган мог подождать, они согласились бы и на пять тысяч реалов. Испанцы дали пиратам заложников, И Морган увез их в Маракайбу, не отпуская до тех пор, пока не принесут все деньги. Морган не был в Маракайбу уже довольно долго и совершенно не знал, как там обстоят дела. Поэтому испанцам он не дал времени собраться силами, боясь, чтобы они не закрыли ему выход в море. Он торопился с отъездом и согласился на предложение испанцев, взяв четырех заложников, а остальных отпустил. Конечно, после того, как они заплатили выкуп. Но рабов Морган оставил. Испанцы хотели заплатить выкуп из-за того негра, который привел пиратов. Но Морган не выдал его. Если бы он попал в руки испанцев, его бы сожгли заживо. Затем корабли подняли якори и вышли в море. Через четыре дня пираты прибыли в город Маракайбо, где выполнили все, что задумали. Но там их ждали совершенно неожиданные известия. К Моргану привели одного бедняка, который лежал в лазарете в Маракайбу. Он сообщил, что в лагуну вошли три боевых испанских корабля и подстерегают пиратов. А в крепости испанцы снова установили пушки. Пираты тотчас же снарядили легкое судно, чтобы выяснить, что это за корабли. На следующее утро судно вернулось. И слова старика полностью подтвердились. С кораблей, о которых этот старик говорил, заметили пиратов и обстреляли их. Вполне возможно, что на каждом из них могла быть сильная команда. Самый крупный корабль был вооружен 40 пушками, поменьше тридцатью, а самый маленький – двадцатью четырьмя. Пираты видели гарнизон, стоявший в крепости. Силы испанцев намного превышали силы Моргана. Ведь на самом тяжелом его корабле было всего 14 пушек. Никто не знал, что предпринять. Даже Морган. Думали, какой выход из положения будет лучше. Выбраться из жерла лагуны было нельзя, потому что там стояли испанские корабли, и никакого шанса не было пройти сушей. Моргану хотелось скорее вернуться в город, чем оставаться здесь, потому что испанцы на тяжелых кораблях могли причинить ему много бед. Господь, однако, к большому огорчению испанцев, дал пиратам возможность выскользнуть из рук достойного противника. Стремясь показать, что пираты совсем не пали духом, Морган потребовал от испанцев выкупа за Маракайбу, угрожая в случае отказа сжечь город. Через два дня он получил письмо от испанского генерала Дона Алонсо Дель Хампо и Эспиносы, стоявшего с кораблями у выхода из лагуны. Вот это письмо. Письмо испанского генерала Дона Алонсо Дель Кампо и Эспиносы Моргану, адмиралу пиратов. «От своих друзей и соседей я получил сообщение, что вы осмелились предпринять враждебные действия против страны и города, находящихся под властью его католического величества, короля Испании, моего господина. Поэтому моим долгом было прийти сюда и занять крепость Которую вы захватили у горсти трусов, установить в ней пушки и тем самым укрепить выход из гавани, словом, сделать все как вели долг. Тем не менее, если вы смиренно вернете все, что вами награблено, и освободите рабов и пленников, я, из-за мягкосердия и жалости к вам, отпущу вас, чтобы вы смогли добраться до вашей родины. Но если, несмотря на мои добросердечные предложения, вы станете упрямиться, я приведу из каракаса более легкие суда и прикажу моим войскам в Маракайбу уничтожить вас безо всякой пощады. Вот мое последнее слово. Отдавшись в мои руки, вы будете вознаграждены. В ином случае, я прикажу моим храбрецам отомстить вам за все те обиды, которые вы нанесли испанскому народу в Америке. Дано на корабле его католического величества Магдалена, коим я командую, стоящим у входа в лагуну Маракайбу. 24 апреля 1669 года. Подписал Дон Алонсо Дель Кампо и Эспиноса. Морган прочел это письмо и приказал собрать всех пиратов. Он огласил его сперва по-английски, потом по-французски А затем спросил, хотят ли они отдать добычу в обмен на право свободного выхода или готовы сражаться. Все ответили, что лучше сражаться до последней капли крови, чем отдать добычу. Ради нее они однажды уже рисковали жизнью и готовы снова поступить точно так же. Из толпы вышел один пират и объявил Моргану, что готов с 12 товарищами подорвать самый большой испанский корабль. Он предложил превратить судно, которое пирата захватили в лагоне, в Брандер. Брандер судно, предназначенное для сожжения неприятельского флота. Он предложил превратить судно, которое пирата захватили в лагоне, в брандер, но снарядить, как обычный боевой корабль, подняв флаги и установив на его борту чурки с шапками, чтобы казалось, будто на нем настоящая команда. А вместо пушек выдвинуть из портов… Порты, люки для корабельных пушек. Он предложил превратить судно, которое пирата захватили в лагоне, в брандер, но снарядить, как обычный боевой корабль, подняв флаги и установив на его борту чурки с шапками, чтобы казалось, будто на нем настоящая команда, а вместо пушек выдвинуть из портов деревянные чурки, которые называют негритянскими барабанами, то есть отрезки голых древесных стволов длиной около полутора футов. Поскольку пираты находились в столь бедственном положении, совет был одобрен, но Морган все еще надеялся найти другие способы одолеть испанского адмирала. Итак, он еще раз обратился к испанцам со следующим предложением. «Пираты готовы уйти из Маракайбу, не спалив города и не причинив ему вреда, Даже без выкупа они готовы отдать половину рабов и выпустить остальных пленников безвозмездно, а также отказаться от выкупа за Гибралтар и освободить заложников. Испанский генерал ответил, что и слушать не желает о таких предложениях и дает пиратам еще два дня. Если они не выполнят за этот срок его требований, он уничтожит их огнем и мечом. Получив такой ответ от генерала, Морган решил пойти на все, лишь бы выйти из лагуны, не отдавая добычи. Он запер всех пленников и приказал наблюдать за ними построже. Рабов, которые носили воду и выполняли всякую другую работу, заковали в кандалы, и теперь все, чем раньше занимались рабы, пираты делали сами. Тем временем часть пиратов собрала в городе всю смолу, воск и серу, и соорудила огромный зажигательный снаряд. Трюмы судна набили пальмовыми листьями, перемешав их с воском, смолой и серой. На эту смесь положили большие полотнища холста, которыми накрывали пушки, под каждой чуркой поставили шесть горшков с порохом. Чтобы взрыв оказался еще сильнее, подпилили наполовину бимсы. Бимсы – балки, служащие для соединения шлангоутов противоположных бортов и основанием для палубного настила. Кроме того, проделали новые пушечные порты и вместо пушек вставили в них негритянские барабаны. На палубе поставили несколько деревянных чурок и надели на них шапки, чтобы издали они выглядели как люди. Наконец подняли адмиральский флаг. Когда корабль «Брандер» был готов, решили идти под всеми парусами к устью лагуны, посадив в одну из барок всех пленных, а во вторую – добычу и женщин. Каждую из барок охраняло по 12 вооруженных пиратов. Там, где были индейцы, погрузили несколько тюков с товарами, а где были женщины, положили весь запас золота и драгоценностей. Всем баркам было дано указание держаться позади в определенном месте, но по условному сигналу они должны были поравняться с флотилией и как можно быстрее выйти в море. Брандуру дано было указание идти перед флагманом и взять на абордаж самый большой корабль. Но если в силу каких-либо обстоятельств это ему не удалось, то на абордаж должен был кинуться сам адмирал. Позади флагма нашло еще одно судно, которое должно было оказать помощь Брандеру. И если бы враг что-либо заметил, с него должны были подкинуть смолы и прочую воспламеняющуюся рухлить. Когда Морган отдал все приказания, пираты дали клятву драться плечом к плечу до последней капли крови, а если дела обернутся плохо, то не давать врагу пощады и биться до последнего человека. Тому, кто проявит особую храбрость, совершит какое-нибудь геройство или захватит неприятельский корабль обещана была из общей добычи особая премия. Когда все было решено, Морган поставил паруса и 30 апреля 1669 года вышел навстречу испанцам, стоявшим на якоре в самой середине пролива. Подойдя на расстояние чуть больше пушечного выстрела, Морган отдал якоре, поскольку вступать в бой было уже поздно. Вечером вахту Брандеры по боевому обычаю сменили. В течение ночи и с той и с другой стороны были выставлены бдительные дозоры. На следующий день пираты уже были готовы к бою. Когда забрежело утро, был отлив. Пираты двинулись. Испанцы решили, что пираты готовы на все лишь бы выйти из пролива. И их корабли, подняв якори, пошли навстречу пиратским. Корабль Брандер двинулся на самый большой испанский корабль и таранил его. Когда испанский генерал сообразил, что это за судно, он отдал приказ своим людям перебраться на его палубы и срубить мачты, чтобы судно унесло течением. Но испанцы не успели ничего сделать. Брандер внезапно взлетел на воздух. Просмоленное полотно облепило токелаж испанца, и охваченный мощным пламенем корабль генерала заволокло густым дымом. Когда со среднего корабля увидели, что флагман горит, Капитан его тотчас же умчался под прикрытие форта и наскочил на мель. Третье судно хотело повторить этот маневр, но пираты погнались по пятам и захватили его. Ворвавшись на корабль, они мгновенно перетащили к себе все, что было возможно, и запалили судно. Горящий корабль погнал к берегу. На нем почти никто не уцелел. Пираты стали вылавливать людей, плывущих между судами, но те предпочитали идти ко дну, Они в руки пиратов по причине, о которой я скажу позже. Все пираты были очень уверены в себе и увидев, что одержали такую победу всего за два-три часа, пожелали и дальше преследовать испанцев. Они сошли на берег, где из крепости их яростно стали обстреливать из тяжелых пушек. У пиратов же были только ружья и ручные гранаты. Пушки на их кораблях были слишком малого калибра, и ядра их не могли сокрушить мощные стены крепости. Весь остаток дня они обстреливали крепость из ружей, и стоило появиться кому-нибудь над ее стенами, поэтому человеку стреляли как по мишени. Но когда пираты попытались влезть на крепостные валы, чтобы забросать испанцев ручными гранатами, их довольно скоро отбили. Испанцы открыли сильный огонь и принялись бросать горшки с порохом, который взрывался от горящих фитилей. Пираты вынуждены были отойти и насчитали 30 человек убитыми и много раненых. К вечеру, не хлебавший, они поднялись на борт своих кораблей. Испанцы, опасаясь, что на следующий день пираты могут перенести на сушу пушки, работали всю ночь, срывая пригорки у крепостных стен и, надеясь огнем из крепости, помешать атаке пиратов. Вечером несколько испанцев вызвалось подплыть к обломкам зороного корабля, однако им помешали. Одновременно пираты захватили несколько пленников, и Морган, перед тем, как отплыть, спросил у захваченного штурмана самого маленького корабля, каковы были силы испанцев, не ожидали ли они более значительного подкрепления, и откуда они прибыли. Штурман ответил ему по-испански следующим образом. «Господин», – сказал он, – «я чужеземец». «Не велите меня казнить, и я вам расскажу всю правду о том, что произошло». Наши шесть кораблей были посланы из Испании в Западной Индии, чтобы поймать пиратов и искоренить их. После захвата Пуэрто-Бельо наш двор очень обеспокоился и была подана жалоба английскому двору. Английский король ответил, что никогда не давал указаний творить подобные бесчинства в отношении подданных его католического величества. Тогда в Испании снарядили эти шесть кораблей и послали их сюда под командой Дона Агустина де Бустаса, следовавшего на корабле Ноэстро Сеньора де Ла Соледат», который был вооружен пушками и 18 басами. Вице-адмиралом был Дон Алонсо Дель Кампо и Эспиноса. Он шел на корабле Ла Консепсион с 44 пушками и 18 басами. Затем были еще четыре корабля. Первый из них – Магдалена, был вооружен 36 пушками и 12 басами, а команда его состояла из 250 человек. Второй – Святой Луис нес 26 пушек, 12 басов, и на нем было 200 человек. Третий – 16 пушек, 8 басов. И команда его насчитывала 150 человек. И, наконец, последний – Нуэстро Синьора Дель Кармен. Имел 16 пушек, 8 басов и 150 человек. Прежде всего, мы прибыли в Картахену, откуда два первых корабля пришлось отправить в Испанию. Потому что они оказались слишком тяжелыми для крейсирования в этих водах. Там же мы потеряли во время северного шторма корабль, Ноэстро Сеньора Дель Кармен, и с тремя остальными кораблями добрались до острова Испаньолы, где зашли в гавань Санто-Доминго. Как только мы пришли туда, жители города рассказали нам, что неподалеку видели судно с Ямайки, и что в местечко Альта Грасия высадилась группа людей. Один пленник, участвовавший в высадке, рассказал им, что готовится нападение на Каракас. Дон Алонсо тут же приказал поднять якори, и мы отправились к материковым берегам. Но ввиду острова Кюрасао... Нам повстречалась Барка, и мы узнали, что флотилес Ямайки насчитывает 7 больших кораблей и 1 БОТ. БОТ – небольшое одномачтовое судно, предназначенное для перевозки грузов. Нам повстречалась Барка, и мы узнали, что флотилес Ямайки насчитывает 7 больших кораблей и 1 БОТ. И находится в Маракайбу. Получив это известие, мы подняли паруса, и чтобы благополучно войти в лагуну, миновали всякие преграды. Выстрелом дали знать, что нуждаемся в лоцмане. Когда люди на побережье заметили, что мы идем на испанских кораблях, они поднялись на борт и сказали, что англичане уже заняли Маракайбу и сейчас стоят в Гибралтаре. Тогда Дон Алонсо призвал нас к битве и пообещал отдать всю пиратскую добычу, какую только захватим у англичан. Пушки с поврежденного корабля он приказал установить в крепости и добавил к ним еще два 16-фунтовых баса со своего корабля. Нас вели в лагуну и Дон Алонсо приказал, чтобы жители присоединились к его отряду. Так крепость усилили еще на 100 человек. Вскоре мы получили известие, что вы снова появились в Маракайбу. И тогда-то Дон Алонсо написал вам письмо. Но когда он понял, что вы не склонны отдавать добычу без боя, он снова подбодрил нас, пообещав деньги, а затем по римскому обычаю собрал всю команду и потребовал не англичан, потому что они тоже не дадут никому пощады. По этой причине мы много выпили, и уж после этого и решились никому не давать пощады. Спустя два дня после вашего прихода к Дону Алонсо пробрался один негр и сообщил, что вы соорудили судно-поджигатель. Однако он не поверил ему и сказал, что пираты не додумаются до этого. Да у них для этого и нет инструментов. Морган обошелся с этим штурманом очень ласково и пообещал ему часть своей добычи наряду со всеми. Штурман принял предложение и остался у пиратов. Ему больше ничего не оставалось делать. Он сказал, что на большом корабле было 3000 реалов. Как раз поэтому испанцы и пробирались к нему. Морган тут же приказал оставить на месте один корабль, и начать искать серебро с большого корабля. При этом он велел следить за испанцами. Сам же отправился на другом корабле в Маракайбу, где заставил отремонтировать захваченный корабль и заменить им тот, который был у него. Потом он послал генералу человека и потребовал выкупа за Маракайбу, грозясь сжечь все дома. Испанцам стало ясно, что попали они в беду и что у них не хватит сил, чтобы избавиться от пиратов. Поэтому они решили заплатить выкуп, хотя дона Лонса не желал даже и слушать об этом. Итак. Этот человек вернулся и спросил, сколько же потребует Морган в качестве выкупа. Морган потребовал 30 тысяч реалов и 500 голов скота и обещал не причинять городу никакого вреда и выпустить всех пленников. В конце концов, пираты согласились на 20 тысяч реалов и 500 голов скота. На следующий день испанцы привели весь скот, который от них требовался, и внесли часть денег. Пираты перебили все стадо и засолили мясо. Вскоре испанцы принесли остальные деньги и потребовали освободить пленников. Однако Морган не хотел ничего знать и сказал, что передаст пленников тогда, когда отойдет на расстояние пушечного выстрела от крепости. Таким путем он желал обеспечить себе свободный выход. Пираты подняли якоря и направились к выходу из лагуны, где оставили один из своих кораблей. Он еще стоял там, и его команда выловила среди обломков судна серебряных слитков на 15 тысяч реалов и множество шпаг и кинжалов, отделанных серебром. От пожара серебро сплавилось, и попадались обломки весом до 30 фунтов. После этого... Морган сообщил пленникам, что они должны выпросить у генерала для него свободный проход. Если генерал не сделает этого, то он повесит всех пленников. Пленники посоветовались друг с другом и послали к Дона Алонсу человека просить его, чтобы он дал возможность пиратам выйти мирно. Иначе это может им стоить жизни. Они пытались склонить его к этому на разные лады и говорили, что от этого зависит судьба их жен и детей. И убеждали генерала, что только его решение спасет их всех. Однако генерал не внял их мольбом и дал отрицательный ответ. Он обвинил их в малодушии. «Если бы, – сказал он, – они обороняли крепость от пиратов так же, как он, то не так-то легко далась бы она в руки разбойников. Он не хочет и думать о сдаче крепости, или о том, чтобы пиратам дать возможность ускользнуть. Напротив, он всех их намерен пустить ко дну. Крепость настолько сильна, что с ее помощью он может выиграть битву. К вящей славе короля и к его генерала чести». Безутешные испанцы возвратились к Моргану и передали ему слова Дона Лонса. Морган ответил, что он уже нашел способ выйти из лагуны. Тем временем Морган решил, что настало время для дележа добычи. Поскольку обычные места сбора были далеко, а ближайшие находились на Испаньоле. По пути же туда бури могли разогнать корабли. Так что на тех судах, где не было добычи, пираты рисковали не получить ничего. Поэтому собрали все деньги, а также драгоценности и чеканное серебро. И общая сумма достигла 250 тысяч реалов, не считая разных товаров и рабов. Добычу распределили по кораблям, а затем на каждом из них совершили ее дележ. Когда все честь по чести было сделано, пираты дали клятву, что никто из них не утаит ни шиллинга, будь то золото, серебро, драгоценности, жемчуг или камни, алмазы, смарагды или безоаровые камни. Отложения, образующиеся в кишечнике некоторых жвачных животных, например коз, газели и так далее, настоящие безоаровые камни ценились очень высоко. Персидский шах. В 1808 году послал один такой камень в подарок Наполеону. Морган первый поклялся в том на Библии, и так же поступили все остальные пираты. Когда дележ добычи закончился, стал вопрос, как же выйти из лагуны. Пираты решили пуститься на такую хитрость. Днем в канун ночи, которая намечена была для бегства, часть пиратов села на каноэ, якобы для того, чтобы высадиться на берег. Берег этот был в густых зарослях, и пираты незаметно вернулись назад. Легли в каноэ и потихоньку снова подошли к своим кораблям. Такой маневр они предприняли неоднократно, причем ложная эта высадка шла со всех кораблей. Испанцы твердо уверились, что пираты попытаются этой ночью броситься на штурм и захватить крепость. Они стали готовить все необходимое для защиты суши и повернули туда все пушки. Настала ночь, и когда Морган убедился, что все пираты наготове, он приказал поднять якоря, поставить паруса. Корабли понеслись в струи течения и их прибило почти к самой крепости. В этот момент пираты поставили паруса так, чтобы использовать ветер суши, и пронеслись мимо крепости. Испанцы тотчас повернули часть пушек в сторону моря, однако пираты успели уже осуществить свой маневр, и их корабли почти не пострадали от крепостных орудий. Впрочем, испанцы так и не решались повернуть все пушки в сторону моря, опасаясь, что основные силы пиратов нападут на них суши. На следующий день Морган отправил крепости каноэ, чтобы обменять пленных пиратов, которых вот-вот должны были предать смерти, на испанских пленников. Для этого Морган выдал пленникам Барку и дал возможность уйти всем, кроме заложников из Гибралтара, за которых еще не было уплачено. Их отпустить Морган не хотел, потому что надеялся получить положенный выкуп. На прощание он выстрелил по форту из семи пушек, однако ответного залпа не последовало. В тот же день Морган пересек часть лагуны, однако затем разразился шторм от Норд-Оста. Флотилия Моргана дала якорь на глубине пяти футов. Море было столь неспокойным, что корабли были вынуждены выйти в открытые воды. Вскоре одно судно дало течь, и пираты попали в беду. Если бы их захватили испанцы, то уж, конечно, никого не пощадили бы. Попади же они в руки индейцев, их бы тоже не помиловали. Но, наконец, после долгих дней испытаний подул попутный ветер. Пока Морган захватывал богатую добычу и одерживал блестящие победы над испанцами, его товарищи, расставшиеся с ним у мыса Лобос, в предвкушении набега на английский корабль, были жестоко разбиты у куманы на побережье Каракаса. Сперва они прибыли на место встречи к острову Савона, но письма Моргана, оставленного в кувшине, не нашли и не знали, куда он отправился. Поэтому решили сами атаковать какой-нибудь город. Их было человек 400 и располагали не пятью кораблями и одной баркой. Командовал этими пиратами известный капитан Анцель, который отличился еще при захвате Пуэрто-Бельо. Провозгласив его командиром или адмиралом, пираты посоветовались между собой и решили отправиться в город Куману. Кумана расположена на материковом побережье Каракаса, примерно в 60 милях западнее Тринидада, южнее острова Тортилья. Дойдя до тех мест, пираты высадились обычным способом и напали на индейцев, живших на берегу. Однако, когда они дошли до города, их окружили испанцы и индейцы, так что у них сразу же пропала охота грабежам и явилось желание как можно скорее добраться до своих кораблей. Во всяком случае, пробивались они кораблям довольно смело и в конце концов пробились, правда ряды их основательно поредили. Человек 100 погибло на месте высадки. 50 буквально принесли на борт. Когда же эти пираты вернулись на Ямайку, всякий, кто ходил с Моргана в Маракайбу, донимал их вопросом. Много ли выручили они в Кумане и по какой причине остались в дураках?